ведь девочка верит в Санта-Клауса самым серьезным образом». И по прошествии получаса миссис Джонс и миссис Браун были так увлечены шитьем нарядов для куклы, что даже не слышали шума поезда, бегавшего взад и вперед по обеденному столу, и совершенно не задумывались над тем, что могли делать в это время их дети. Впрочем, и дети нисколько не скучали без родителей. «Первый сорт, а!»